Об адмиралах. Вы знаете, иногда у меня такое впечатление складывается, что до капитана третьего ранга включительно на флоте все нормальные люди. Что вам еще такое рассказать об адмиралах? Разве что парочку случаев вам рассказать. Вот послушайте. Один адмирал любил собирать различные зип. Зип — это запасные наши части. Ходил по территории и собирал. Особенно любил, когда блестящее что-нибудь или там радиоэлектронное... Собирал он его в специальный чемодан. Наберет полный чемодан, вызовет матроса и говорит ему, «Отнесешь мне домой». Матрос несет ему домой. Звонит в дверь, и жена адмирала ему открывает. «Вот, — говорит матрос, — прислали!» а -а -а -а -а говорит жена, — и гложет, ощущая глазами чемодан. Вижу. Хорошо. Подождите только секундочку, не заносите» и через секундочку появляется снова в дверях жена адмирала и тяжело ставит рядом еще один чемодан, издавая при этом следующие звуки. «А теперь отнесите, пожалуйста, все это на свалку». Однажды встречали этого адмирала с моря вместе с оркестром. Трап на лодку подали. Адмирал на него вступил и оркестр заиграл. Рядом крикнули «Смирно!». Адмирал поднял руку и двинулся по трапу, а трапы у нас очень скользкие. От того, что мы по ним ходим. Да еще, как всегда, парусины не везде обтянуты. Поскользнулся адмирал, сделал вжик и нырнул под леера и дальше в воду. Оркестр, пока он летел, от изумления музыкально обыграл его падение, изобразив фугу «летящий адмирал». А сам адмирал, пока летел до воды с поднятой к голове рукой, успел крикнуть «Вольно!». Когда его выловили, то всем стало интересно. что это он вольно кричал? «А вам, сволочам, пока вольно! Не крикнешь?» — сказал адмирал, обсыхая на ветерке. «Вы ж спасать не будете!» Так что с адмиралами у нас все в порядке, и все отлично себя чувствуют. Наших адмиралов можно даже в Англию на выставку приглашать. Галерея этих ярких флотских образов заставит вздрогнуть даже больное воображение. Словом, природа наградила их, а они наградили природу».